Глава 34. Ужас Капачей. Аккуратно ступая по сухому прошлогоднему мху, мы сошли с протоптанной тропки чуть глубже в Дубраву. Воздух наполнили ароматы сухой травы и прелого мха. То тут, то там под ногами потрескивали ветки валежника. Прохладное весеннее солнышко пробивалось сквозь ржавые кроны чахлых дубов. Деревца, молодые и вполне живые, потихоньку покрывались мелкой золотисто-коричневой листвой, трепещущей на ветру, как цветная бумага, изломанные, словно подъеденные насекомыми ветки, покрыты светящимся в полутьме лишайником. «Не будет в этом году зелени», — грустно отметил док. «В последнее время постигла нашу флору тотальная пожухлость, и в этом повсеместном видании Чудится мне какая-то скрытая боль природы. Как будто знаки нам беспутным дает, а мы не понимаем. Мут кивнул и потрепал коснувшегося его руки Бима за ухо. Пес моментально расцвел, улыбаясь зубастой пастью и пуская слюну, совсем как обычная собака. «Что ты хотел показать грачу, а, чудо-псина?» «Я видел озеро, темное, пробирающее до мурашек своей чернильной глубиной». Стоял ровно на середине, по поясу в воде. Вокруг озера рос какой-то странный кустарник. Темные ветви без листвы, но с крупными красными ягодами. Ночь была лунной, я хорошо разглядел окрестности. За озером церковь, с покосившейся колокольней. За ней сразу лес, — ответил я товарищу, выуживая из памяти приметной подробности. «Похоже на село копачи в окрестностях завода Юпитер». «Только там не лес, а скорее небольшой парк», — задумался Мут. «На этом озере мы как-то пересекались с Филоновым и Калашом». «Так что же ты молчал?» — воодушевился я. «Да как-то речь не заходила, вот и не вспомнил сразу. Мы с Бесо вели тогда экспедицию из представителей местного НИИ. Им по зарез понадобилось замерить аномальную активность озера перед выбросом». Грузин, услышав свое имя, поравнялся с мутом и навострил уши. «Сам водоем представляет собой одну обширную аномальную зону», — уточнил он. «Бывало и судачат, что на дне озера есть портал в другой мир. На мой взгляд, брехня. Но в свете последних событий получается, что Калаш тоже его искал. И, возможно, нашел. Когда мы с Бесо подошли к озеру...» Они с группой уже сидели на другом берегу и не решались вступить в воду. Филонов при этом совершал какие-то замеры, а калаш со сталкерами что-то живо обсуждали. «Озеро большое, и подробности я не слышал», — развел руками мод И вообще на этом водоеме звук распространяется странно. Такое ощущение, что ветра над озером просто нет, а меж его берегами давно образовался глухой вакуум. Бесо, внимательно слушавший нашу беседу, перебил мута. «Я помню эту вылазку. Люди калаша привезли с собой какое-то оборудование, типа батискафа. Явно собирались что-то на дне искать. Самое интересное в этом озере, что оно достаточно мелкое, всего по пояс взрослому мужчине. Ну, может, финику по грудь», — не упустил Бесо возможности подколоть друга, тоже навострившего уши, поравнявшись с нами. Но где-то в середине имеется глубокий неисследованный провал. Ученые не раз запускали туда роботов, но ни один не возвращался обратно. Последние данные приходили в НИИ с глубины около километра. Далее помощник просто исчезал с радаров, и запеленговать его не представлялось возможным. «Любопытственно», — нарушил молчание я. «Возможно, там и правда есть нечто интересное». Но самодельный батискав — это в высшей степени странно. Он все равно не позволит нырнуть на большую глубину. «Думаю, Калашников просто хотел исследовать дно», — ответил Мут. «Этот батискав изготовил когда-то кардан. В нем есть какие-то глушилки аномальной активности и неплохая электро- и радиозащита. Однако непонятно, что живет в том озере». Мы просто раскидали датчики, взяли пробы воды и ушли раньше калаша. Но, думаю, никто из сталкеров так и не решился зайти в воду. Об озере ходят разные байки. Одни говорят, что провал в нем сплошь забит трупами неудачливых сталкеров. Другие судачат, что в нем живет какая-то неведомая тварь, пожирающая людей живьем. Третьи утверждают, что в озере растворен сильнейший мутаген – Официальная версия от НИИ – повышенный радиационный фон и множественные аномалии неизвестной природы, расположенной по дну озера. Их-то наши приборы и должны были идентифицировать. Мол, во время выброса они синхронно срабатывают. Эту активность надеялись исследовать в НИИ. Уж не знаю, зачем. Я редко интересуюсь подробностями. Мне бы выполнить свое сталкерское дело – получить денежат а дальше хоть трава не расти». «В итоге ученые феерично обломались», — ухмыльнулся Бесо. «Датчики вышли из строя, как только коснулись воды. Лично я знаю, что озеро убивает. Как, мне не шибко интересно. Но если кто меня попросит туда залезть, ни за какие деньги не соглашусь», — замахал ручищами грузин. «Это черная, как нефть, блестящая лужа, обладает воистину гипнотическими свойствами», — подал вдруг голос бочка. «Однажды я был в Копачах, в самый выброс. Псикердец нагрянул неожиданно, без предупреждения в сети, затяжного дождя и прочих предваряющих признаков. Я бежал мимо озера в ближайший сливной коллектор и заметил паренька, как-то странно идущего вдоль озера». Сначала думал зомбак, но окликнул его, и он обернулся. «Хочу», — говорит, — «с мамой увидеться». Она умерла в 2000 году. Я подумал, что его кроет штормом. Схватил парня за грудки, встряхнул, отчего взгляд его стал более или менее осмысленным. Сказал, что сейчас не время, и мама его ждет завтра, а сейчас в озере все спят. В общем, понес какой-то лютый бред, лишь бы прокатило. И под шумок увел мальца, грустного, дезориентированного, подальше от озера. Отсиделись мы в схроне, выброс прошел, и парня неожиданно отпустило. Самое интересное, что он все помнил, но не мог разумно объяснить, что его на эту прогулку сподвигло. Мы с ним познакомились, обменялись контактами, звали его Гринно, как сейчас помню. А через месяц, в следующий выброс, увидел я сообщение в сетке, что он грабанулся именно там, в Копачах, на том самом озере. В общем, так себе, местечко». Бочка вздохнул как-то особенно тоскливо и долгое время просто безмолвно шагал, вглядываясь в тенистые кроны деревьев, теребя то и дело цевьё ружья. «Парню тому лет двадцать было, хороший, весёлый, но озеро круто ему мозги скрутило». «Если пес показал тебе это чертово место, значит, в нем есть какой-то смысл. Жаль, док не хочет нам помочь разгадать шарады Бима». «Я бы и рад», — развел руками док, «но Бим показывает то, что можете знать только вы. Он пси а не оракул, и чаще всего лишь вытаскивает образы из вашего подсознания, общаясь с их помощью. Так что насчет капачей надо спрашивать у самого грача». Возможно, озеро являлось ему во снах или еще как, просто он не помнит. Я удивленно остановился, отчего идущий позади меня бочка наткнулся на нас с мутом и коротко выругался. — А вот это уже мысль, — прошептал заинтригованный мут. — Возможно, твой повелитель кошмаров водил тебя в копачи? — Потому что в моих детских снах было это черное озеро. Я аж обалдел, когда впервые увидал его наяву и, очевидно, оно важно». Полковник вдруг тоже остановился, проявив явный интерес к беседе. «Всем известно озеро в Копачах». Группа утвердительно загудела. «Кому еще оно снилось?» Почти что весело спросил полковник, похоже, заранее зная ответ. «Уточню. До того, как вы увидели его вживую, поднимите-ка верхние конечности, у кого они не заняты». Удивленные сталкеры, переглядываясь, подняли руки вверх. Все, кроме меня. Я этого озера в упор не помнил. Казалось, что впервые его продемонстрировал мне Бим. И это было уже интересно. Какие еще подавленные воспоминания пес сумеет вытащить наружу? Первым молчание нарушил доктор. Впервые я увидел это озеро лет в пять. Схватил солнечный удар в поле. В разгар страды. Август в тот год выдался нечеловечески знойным. Взрослые трудились в поте лица, а дети бегали подле них, как могли развлекались, попутно помогая, а чаще мешая родителям. Буквально несколько секунд назад я видел румяное улыбающееся лицо своего старшего брата, изнывая от жары. А теперь стою у прохладного водоема, заглядывая в черное абсолютно гладкое зеркало, без ряби и озерной растительности, неживое и холодное, как полированный самоцвет. Бабушка перепугалась и быстро привела меня в чувство. На долю секунды я успел прикоснуться к манящей и пугающей меня глади пальцем и ощутил упоение, граничащее с ликованием. Такое странное для ребенка чувство, будто свершилось то, к чему я давно стремился. Сейчас я понимаю, что зона отметила меня, уже тогда, как и многих из нас. Это была инициация, она обратила на меня свой взор, чтобы призвать, когда наступит время. А самое пугающее в этой истории, что случилось это задолго до первой катастрофы. зоны отчуждения тогда официально не существовало в природе. Док обвел взглядом присутствующих и продолжил. «Ко мне ни разу не являлся Васильев, запугивая меня, как, например, мута или грача. Я не чувствовал его присутствие, как полковник. Мне чудилось только озеро, и каждый раз, касаясь его, я просыпался. Несомненно, Васильев и озеро тесно связаны. Скорее всего, бывалые правы, думая, что на дне его таится портал». «Вообще вы заметили, как на берегу озера много зомбированных?» — спросил карась. Он нерешительно переминался с ноги на ногу. «Да я и сам однажды чуть не угодил к ним в компанию. Ночевал в подвале одной из развалюх на окраине парка, не успел добраться до схрона по-светлому. Поужинал, хорошенько забаррикадировал люк, потушил керосинку и быстренько провалился в сон, утомившись дневным переходом. Снилось мне разное». В основном несусветная, запутанная чушь. Усталое подсознание выдавало лютые выкрутасы. Сначала это было чистейшим продолжением дня, и я просто брел по зоне на автомате, выполняя привычные действия. В какой-то момент сновидение резко изменилось, я вдруг понял, что давно мертв, и бреду по жухлой траве, путаясь в ней окоченелыми ногами. «Тело плохо меня слушается» но мне необходимо добраться до озера и нырнуть в него, чтобы получить, наконец, успокоение. Сознание горит, я стремлюсь во все проникающую тьму холодной озерной глади. Буду лежать там, на дне, до скончания времен, потому что так правильно. «Жуть какая!» — не сдержался Эд. «И это ты еще продолжение не слышал», — как-то горько усмехнулся Карась. В общем, очнулся я от того, что упал на самом берегу этого чертова озерца. От падения, знаете, как это бывает, вздрогнул и очнулся. Озираюсь, вокруг темнота, но это уже не подвал, трава жухлая морду щекочет. Чую, ветерок несет знакомый затхлый запах стоялого водоема. И ах ты ж дерьмо, я валяюсь на берегу озера, вдоль которого проходил вечером к месту своей ночевки. Короче, испугался я так, что только пятки в ночи сверкнули. Быстренько прошел в свою захоронку, собрал вещички и до утра не сомкнул глаз. А как рассвело, только меня и видали в этих сраных копачах. Честно, жуткое место, гиблое. похуже янтаря мозги людям крутит. — Ладно, отдохнули, — очнулся полковник. — Не будем рассиживаться. Что там у нас дальше по маршруту? — спросил он у фрименов. «До радара не более километра лесом», — ответил струна. «Детектор жизненных форм подает сигналы, пеленгует в десятки метров от нас группу снорков, голов пять». «Очень плохо», — скривился Петренко. «Открывать пальбу не хочется, попытаемся обойти». «Слева разлом с жарками», — ответил дух. «Очень коварная аномалия, с псифоном» но если пройти по краю, то, может, и не зацепит. Из двух зол я бы, честно говоря, выбрал снорков. Справа давно нехоженная территория. Черт знает, что там вообще завелось. «Монолит не дремлет, полковник», — напомнил Бессо. «Предлагаю все же рискнуть с аномалией, чем рассекретить себя раньше времени». Молчаливый Эд все же взял себя в руки и, поравнявшись со струной, попытался сориентироваться на незнакомой местности. Казалось, отдых привел его в чувство. Фанат с карасем вручили сейф, бесо и бочки. «Давайте, дорогие, ваша очередь обливаться потом», — оскалился карась. Пока проводники разбирались в тонкостях, фанат, прислушиваясь к звукам леса, хлопнул Эда по плечу. «А все же ты был прав. Я тоже это слышу. То ли свист, то ли вой. Возможно, конечно, гудит разлом. Шутка ли?» Сжатый горячий воздух вырывается вверх с невероятной мощностью. Но может быть и мутант. «Не буди лихо, пока оно тихо», — почти рассерженно отреагировал суеверный полковник. «Теперь я слышал этот тихий гул, словно отражающийся от крон деревьев. На грани слышимости. Так ветер гуляет в водосточной трубе. Взяв немного влево, группа направилась в сторону гигантской аномалии». «Двадцать метров до разлома», — оповестил Нассет, — «на пути никого». Аккуратно ступая по прошлогоднему мху, стараясь не издавать лишних звуков, так как у снорков достаточно острый слух, мы пробирались вперед, сокращая расстояние между нами и аномалией. Пульс мой заметно участился, уши заложило. Я стащил с пояса флягу и отхлебнул немного воды. «Ничего, привыкнешь» заметил мои движения мут. «Это поначалу кроет. Если кому-то вдруг станет плохо, говорите!» крикнул Петренко. «Только громче. Лично я почти оглох». «Десять метров!» подал голос Эд. В голову вступило, будто в моем виске заворочилась раскаленная спица. На лбу выступили капли пота. Идти стало труднее, а расстояние до аномалии стремительно сокращалось. «Подберемся поближе, отпустит», — приободрил меня Мут. «Разломы имеют что-то вроде буферной зоны, оболочки с пси-излучением. Сейчас мы как раз ее пересекаем. Внутри аномалии воздействие ослабевает, но там нужно остерегаться жарок». «Итак, сейчас мы пройдем по самой кромке аномалии», — предупредил дух. «Не заходя в глубину». Так как этот разлом большой, мы не можем обогнуть его по кругу, иначе наткнемся на снорков. Нам придется идти прямо через аномалию. При соблюдении всех правил могу гарантировать безопасность. Сопя и отдуваясь, превозмогая боль на грани с изнеможением, группа пересекла буферную зону. Нарастающее в теле напряжение лопнуло, как мыльный пузырь. Тошнота отступила, а на глазах у меня выступили слезы облегчения. «Ну и ну!» — выдохнул я, прогибая спину на ходу. Мышцы ног гудели, как после многокилометрового марш-броска. «Все, теперь хорошо!» — весело отозвался струна, активно откашливаясь и отпивая из фляги. «Не расслабляемся!» «В кустах на два часа кто-то есть!» — заметил фанат. Взяв подозрительное растение в прицел, он аккуратно приблизился к нему, и, раздвинув ветвицы цевьем винтовки, прошептал «Мать моя женщина! Вот это встреча! Можно расслабиться. Это наш старый хорошо знакомый кусок дерьма. Прохлаждается в кустах, пока половина зоны его ищет». Эх, не выдержала тщедушная душонка прохода сквозь разлом. Переоценил свои силы. Полковник подошел к кустам и, хорошенько рассмотрев лежащего в них сталкера, подпустил к нему Дока для оказания первой помощи. «Он жив», — констатировал доктор. «Только в обмороке. Сейчас найду нашатырь». «Не церемоньтесь вы с ним», — оборвал Дока фанат. «Напихайте ему в бочину хорошенько, сразу очнется, как миленький. Еще медикаменты на эту гниду тратить». Доктор, проигнорировав замечание фаната, осторожно приподнял голову мужчины и поднес остро пахнущую ватку к его лицу. Незнакомец открыл глаза и, не скрывая ужаса, посмотрел на обступивших его долговцев. — Ну привет, пуля! Вот и свиделись! — криво улыбнулся обычно дружелюбный карась. — Как делишки, твои серые? Все обстряпал. А что не заходишь к нам в бар? «Так, спокойно», предупредил подчиненных полковник. «Берем его под стражу и ведем на выжигатель. По дороге допросим. Если пуля тут, значит и калаш был где-то поблизости. Поэтому предлагаю проявить особую осторожность».